Глава девятая. Весь вечер и всю ночь моросил дождь. Под утро Адер замерз. В кромешной темноте нашел дорожную сумку, надел куртку и выглянул из хижины. Охранитель, замотанный в кусок брезента, доложил, что парень спит у Эйры. Йолай и Еми на очередном совете старейшин, островитяне сидят на ближнем пляже. Слава богу, не в пустыне совести. И ждут решения Маруны. На рассвете дождь перешел в ливень. Вода срывала лиан из деревьев, прогибала крыши из тростника, вбивая траву в землю, оголяла деревянные столбики, на которых стояли хижины. Если бы не густой травяной покров, опутавший землю корнями, остров превратился бы в вязкое месиво. На пороге хижины появилась эйра в кожаных штанах и платье, басая, и попросила Адера не ходить на пляж. Он попытался убедить ее, что ей тоже не следует разгуливать в такую погоду, здоровье дороже. А ориенты сошли с ума, раз сидят под ливнем, а не разбегаются по домам. Эйра только пожала плечами. Адер не мог остаться. Если разговор снова зайдет о событиях столетней давности, он заберет Эйру и своих людей, отправится на шхуну и прикажет поднять паруса. Пусть ориенты сами разбираются в своих грехах. И грехи их сомнительные. Островитяне не знали о том, что творилось в порубежье. Знали единицы. Те, кто перевозил на корабле жемчуг, продукты, лекарства и сыновей Марун. Но молчали, подчиняясь приказу бывшего старейшины. Надевать ботинки не имело смысла. Адер закутался в брезент, шагнул с порожка в воду и задохнулся от холода. «Варианта ли всегда жарко?» — так говорил Йола. Неожиданный ледяной ливень грозил нарушить экологическую систему и уничтожить удивительную природу. Жаль, что погода испортилась именно сегодня, в день рождения Эйры. Вода быстро взобралась по штанам к рубашке. Куртка намокла изнутри и потяжелела. Икры сводила судорогой. Адер несколько раз порывался накинуть Эйре на плечи парусину или брезент, но она отмахивалась, мол, — ее греет ракшатский костюм. На пляже ливень напитал песок и превратил его в трясину. К радости Адера кто-то из охранителей додумался прихватить его ботинки. Он обулся и посмотрел вокруг себя. На опушке леса стояли климые ветаны, подминая босыми ногами кусты папоротника. Соплеменники Йола окружили старика, держась за руки. В стороне топтался Еми. Его группа поддержки, огромная толпа островитян, сидела на берегу под бурым небом без единой тучи. Эйра погладила парня и повернула голову Кадеру. Ему показалось, что она посмотрела сквозь него. От ее взгляда стало еще холоднее. «Кого ты признаешь виновным?» «Юла», — прошептала Эйра одними губами. Адер выдавил улыбку. «Нет». Эйра пошла к пустому островку в центре толпы. Адер смотрел ей в спину и отказывался верить, что она приняла решение сердцем, а не разумом. Чтобы не потерять остров, он поступил бы так же, хотя прикипел к Юла душой. Правитель обязан кем-то или чем-то жертвовать ради достижения цели. Но Эйра живет чувствами. Йола делал все, чтобы спасти горстку своего народа. Обвинения ими беспочвены. Эйра должна оправдать старика перед островитянами. Тем более, что когда-то он спас ей жизнь, или она винит его в смерти марун. Вспышка ветвистой молнии озарила мертвенно белым светом небо и море. Вторая вспышка без раскатов грома выхватила из серой пелены удивленные лица островитян. Похоже, это явление природы для них — редкость. Эйра остановилась на пустом клочке пляжа и крикнула. "Йола!" Старик побрел через толпу. Его соплеменники несколько секунд стояли, будто их парализовало, и вдруг закружились, взмахивая руками, словно крыльями. Затянули песню, похожую на плач чаек. Молния высветила тоскливые глаза, омываемые потоком воды. «Молятся!» — прозвучал сбоку от Адера голос Драго. «Жалко старика». «Хороший старик», — поддакнул Мебо. «Помнишь, как в провале он ставил Эштара на колени?» «Если бы не он, мы бы не справились». «Что сейчас произойдет?» — спросил Адер, уже не в силах сдерживать дрожь. «То, что и в Авраасе», — ответил Мибо. Йола увидит себя насквозь и превратится в тряпку. «Это больно», — добавил Драго. «Очень больно. Помните, как рыдал праведный отец?» Адер помнил, как стаи птиц закрыли небо, как из обители полились, подобно раскаленной лаве, признания в убийствах и изнасилованиях. Позже праведный отец несколько раз пытался свести счеты с жизнью и в итоге разбил голову о стену. Йола и Эйра встали друг перед другом на колени. Эйра обхватила ладонями лицо старика и прижалась лбом к его лбу. — Я сейчас расплачусь, — прохрипел Мебо и отвернулся. «Йола — Йола! — закричал Драго. «Йола — Йола! Его крик подхватили ветанные климы. Островитяне вскочили с песка, заплакали, как чайки, выгнули руки, словно крылья раненой птицы, и двинулись по кругу, будто совершая прощальный полет над землей. Все смешалось. Вспышки молний, ливень, боевой клич ориентов, вой парня, душераздирающее пение, танцы. Перед Адером развернулась настоящая религиозная мистерия. На миг показалось, что он перенесся во раз в день веры, когда праведный отец оживил ложкаря. Однако та демонстрация святой силы проходила с меньшим размахом и не производила такого жуткого впечатления. Кто-то проорал. «Раскроет уста Маруна!» «Откроются двери!» — прокричал Мебо. «Падут стены!» — откликнулись Драго и Луга. Пророчество зазвучало на языке Климов и Ветонов. Его подхватили соплеменники Йола. Продолжая кружиться и взмахивать руками-крыльями, островитяне снова и снова повторяли предсказания. И берег утонул в шуршащих голосах, как в надрывном шуме моря. Емис решительным видом ринулся через толпу, расталкивая людей. адеры охранители бросились за ним. Парень пробивал им дорогу, но ориенты, погрузившись в состояние иступления, совершенно не боялись зверя. В гуще человеческих тел, омываемых нескончаемым ливнем, ор стоял неимоверный, сотрясая землю под ногами. Цепляясь взглядом за парня, Адер заткнул уши, боясь оглохнуть. Вдруг все стихло. Толпа пришла в непонятное движение, сместилась в сторону, уплотнилась и рухнула на колени, открыв взору Эйру и Йола. Она все так же держала лицо старика в ладонях и прижималась лбом к его лбу. Рядом с Йола на коленях стоял Еми, ожидая кары. И вся толпа, превратившись в длинную, извилистую отмель, была готова принять наказание, как Йола и старейшина города-острова. Всенародное покаяние. Молния вспорола багровое поле над морем и распалась на фрагменты. Десятки, сотни дуг засверкали радужными красками. Небо переливалось, как полотно из самоцветов. Адера охватила неизвестное, неиспытанное прежде чувство. Разум твердил — это сон. Внутренний голос шептал — массовый гипноз. Душа шептала — великое таинство Марум. Они одно целое с природой. Одно целое. Выпустив из рук лицо Йола, Эйра встала, откинула взглядом толпу. — Я вас прощаю. И направилась к лесу. Парень побежал за ней. Небо посветлело, и с рваной прорехи выползло солнце. Радуги рухнули в море. Под моросящим дождем Адер добрел до Йола и Эми сел между ними и подставил ладонь бисерным каплям. «Йола, ты помнишь, какая была погода в день свадьбы Зервана?» Вопрос мог показаться странным, но рядом с Адером находились свидетели давних событий, и он хотел убедиться в правдивости случая, описанного слепым летописцем. Старик потряс головой, потёр щеки, пощипал себя замочку уха. «Простите, мой правитель!» Я не услышал, что вы сказали. Я спросил, какая была погода в день свадьбы Зервана. Смарагд откололся от берега и ушел под воду. Мне тогда только-только стукнуло семнадцать. Маруны попросили нас вытащить тела из домов. Мы ныряли, ныряли. Много людей погибло. Очень много. Посреди лета выпал снег и наступила зима. А когда это приключилось, уже не помню. В день свадьбы или позже, не скажу. В голове все смешалось. Почему Маруна обвинили в колдовстве? Они всегда были другие. Редко хворали, и дети их не тоже. Когда умирал муж, вдова долго не жила. Много чего чудного случалось, сейчас уже не вспомню. Но презервания их не называли ведьмами. Наоборот. И их все уважали. Йола с задумчивым видом пожевал губы. Откуда взялись плохие люди, которые охотились на Марун? Наверное, их выпустили из искупительных поселений. Йола покивал. Наверное. Они правда походили на холыста и его дружков. Дождь прекратился. Над пляжем заклубился теплый туман. «Ты впервые на суде Маруны, Йола?» — спросил Адер, снимая мокрую куртку. «Впервые. Бывшая истинная жрица вызывала на суд деда Йими. Я тогда был пацаном. На суд детей не пустили». «Не было такого», — возразил Йими. «Было. Не было. Ну а почему твой дед сошел с ума?» а «Он не сошел с ума». — упирался ими Он все время плакал, а потом повесился. — Он не повесился, — произнес Еми с болью в голосе. — Это несчастный случай. Йола положил руку ему на плечо. — Прости, Еми. Мне надо забыть плохое. Прости. Адер встал, однако внезапная мысль вновь усадила его на песок. Амун. Он тоже прогонял Марун с детьми. Мун с нами не жил. Он посвятил себя четвертому брату. Йола, Мун, Ахе, проговорил Адер, загибая пальцы. Кто еще? Лай, приемный брат. Йола покачал головой. Простите, мой правитель. Мне надо забыть плохое. Так велела, маляка. Адер наклонился к старику и прошептал, «Прикажи людям выгрузить ящики с подарками. Не вести же обратно». Поднялся и, отряхивая штаны от песка, направился в поселение ориентов. Сменив наряд Ракшатки на костюм ориентки, Эйра сушила на солнце волосы. За кустом папоротника затаился талаш. Вот уж кто не спускает с нее глаз. Настоящий охранитель. «Где парень?» поинтересовался Адер. «Охотиться, наверное». Эй раскрутила волосы в тугой жгут и завязала узлом. «Не хотите выпить чего-нибудь горячего? Я поставлю чайник, если служанки не спрятали его в коробку. Людям уже не терпится уехать отсюда. Идем прогуляемся. Я покажу тебе одно потрясающее место». Она заортачилась. «С меня хватит потрясений. Хочу домой». Адер сказал, что прогулку запланировал давно, и это место рядышком. А пока они гуляют, люди соберут вещи. Эйра уступила. Спустя полчаса они поднимались по склону холма, на вершине которого росло мощное дерево, усыпанное белыми цветами. Охранители следовали сзади. Впереди шел молчаливый Хо. — Ты читаешь мысли? — спросил Адер тихо. Нет. — ответила Эйра шепотом. — Видишь прошлое? — Я не гадалка и не ведьма. Ты видишь во мне что-то плохое. — Я не вижу в вас ничего плохого. — Но за мной не пойдешь. Эйра улыбнулась. — Ну иду же. Адер дал знак охранителям отстать на несколько шагов и пошел медленнее. — Я тоже храню обручальное кольцо мамы. — Правда? Я украл его из спальни отца, закопал на берегу озера, отцу сказал, что выбросил. Адыр удивился, как легко вылетали слова, и тяжелая тайна стала легче. «Зачем вы это сделали?» Он взял Эйру за руку и не почувствовал, где ее пальцы, а где его. Отец от меня закрывался. Я решил сам закрыться, чтобы он понял, как ему меня не хватает. Но проблема в том, что чем сильнее ты закрываешься, тем меньше в тебе нуждаются. Мне всегда казалось, что отец вас баловал. Его нерастраченная любовь мне не досталась. Она никому не досталась. Отдайте ему кольцо. Я столько раз делал это мысленно, что исчерпал все силы. Сказал Адер и крикнул. Дальше мы сами. Повернул Эйру лицом к себе. И стиснув ее ладони, заставил пятиться. Идти спиной вперед, да еще в гору, было непросто. Эйра спотыкалась, смеялась и норовила посмотреть через плечо. Адер тянул ее к себе то за одну руку, то за другую, не позволяя оглянуться. Он не знал, что их ожидает возле древа жизни. Так назвал его Йола, вытягивал шею, надеясь, увидеть первым. А когда увидел, обхватил Эйру за талию, приподнял над землей и побежал вверх на срезанную вершину холма. Они стояли под цветущим деревом и, не находя слов для выражения восторга, смотрели на изумрудную межгорную долину, посреди которой возвышалась гора. Из ее сердцевины будто выплеснулись все существующие в природе краски, растеклись по склонам и застыли подобно магме. Издали наплывы казались глянцевыми и блестели на солнце. Адер мечтал отвести Эйру к горе, но утренний ливень нарушил планы. Низина была залита прозрачной и, скорее всего, холодной водой. «Это гора счастья», — прервал молчание Адер. «Я желаю тебе счастья, Эйра. Для меня это важнее всего. И я очень жалею, что не могу сделать тебя счастливой». «Я счастлива», — улыбнулась она. «У меня этого счастья теперь целая гора. Я люблю тебя, Эйра, и всегда буду любить». «Я же просила», — простонала она и закрыла уши ладонями. «Я ничего не слышу». «Брось, Эйра, слышишь?» «Не слышу. Я хочу, чтобы ты всегда была рядом со мной». Эгоистичное желание мужчины, который помолвлен. «Хватит! Скоро у Луанны закончится траур, и мне придется везде сопровождать ее. Но я не женюсь на ней. Эта помолвка — вынужденный шаг. Мне все равно. Я не могу подкреплять свои слова поступками так, как хотел бы. Я ничего не могу тебе предложить, кроме Адера Каро». Но ты не хочешь брать его без обязательств и обещаний. А я боюсь обещать. Боюсь не сдержать слова. И позвать тебя никуда не могу. И дать тебе ничего не могу. Но я надеюсь, что мое сердце найдет выход. Эйра отвела руки от ушей и стиснула кулаки. Боже мой, мы совершенно не понимаем друг друга. Что я делаю не так? Все так. Вы все правильно делаете. Вы живете своей жизнью. У вас хорошая жизнь, замечательная жизнь. Она будет замечательной, если в ней не будет меня. Вас ждет великое будущее, но без меня. Зачем вам менять гору счастья на крупицу? Моя любовь не крупица. Ты не крупица. Выбросьте любовь из головы, произнесла Эйра Чеканя слова. Вы не можете, как зерван, стать предателем. Мне не нужен предатель. Вы не имеете права забывать о долге стране, о двух странах. Вы не имеете права бросать мой народ еще в одну войну. В какую войну? опешил Адер. Если вы станете слушать свое сердце, а не разум. Ваш Тезар отомстит за вас. Он уничтожит все, что мне дорого. Эйра запрокинула голову. «Зачем я это говорю? Зачем?» Эйра. Она посмотрела Адеру в глаза. Ее голос звучал с надрывом. «Если бы вы оказались на моем месте, то поступили бы точно так же. Вы бы не подпускали меня к себе, не требовали и ничего не ждали. Мое будущее вам было бы дороже своего. Ваше будущее мне дороже. Выбросьте любовь из головы и идите своей дорогой, а я пойду своей». Не трогайте меня, не смотрите, не говорите, и я найду в себе силы уйти. Их нет, сейчас сил нет. Эйра направила взгляд на гору. Счастья так много, что теперь с ним делать? Адер притянул ее к груди, бережно обнял. В руках нежное облако. Чуть сильнее сожмешь и обнимешь себя. Она просила не трогать ее. Он не мог не трогать и не смотреть не мог. Не мог только говорить. Понимал, насколько мелка его душевная чаша. И не понимал, как такая женщина сумела его полюбить. Под ногами срезанная вершина холма, как трамплин для прыжка в будущее. Рядом дерево жизни с множеством ветвей дорог. Горьковатый запах цветов подсказывал. Жизнь... Полна разочарований. Белый цвет лепестков дарил надежду. — Дай мне время, — прошептал Адер и воздел глаза к небу. — Если ты есть, помоги.